Издательство Эксмо представляет. Виталий Егоров. Проклятая гора. Предисловие. В долине Туймада, на левом берегу реки Лена, недалеко от города Якутска, возвышается гора Чучур-Муран. По якутски Чочур-Муран, что дословно переводится как остроконечная сопка. Это место овеяно легендами и сказаниями, свидетельствующими о становлении и величии народа, населявшего бесконечные просторы сурового и холодного края. По преданиям, у подножия этой горы прародитель народа Саха Эль-Ляй-Боотур впервые устроил праздник Исаах. Здесь не раз ступала нога великого тыгына, собирающего свою рать для походов и битв. «Исаах. Буквально изобилие». Якутский национальный праздник, связанный с культом солнечных богов и плодородием земли, отмечается в период летнего солнцестояния. Что в этих преданиях правда, а что вымысел, теперь однозначно утверждать невозможно, но от того не блекнет величественный ореол, без сомнения знакового для якутян места. Если спуститься с горы, перейти поле и именоват перелесок, то выйдешь к одноимённому озеру Чочур-Мура. Прогуливаясь по этим местам перед нашим мысленным взглядом, живо представляется картина, как великий Тыгын-Дархан с думами о предстоящих походах и битвах с вершины Чочур-Мурана сурово взирает на долину Туймада. Как внизу на лугу у подножия горы размеренно пасутся лошади и коровы, рыбаки торжествуют у озера, радуясь богатому улову. Пройдя немного дальше, мы оказываемся у озера Итык-Кюйоль. прямо на берегу Ураса. Рядом женщина в одежде из сыромятной кожи, сидя на камне, деревянным гребнем расчёсывает волосы маленькой девочки. Ураса, тип старинного летнего жилища якутов, конусообразный шалаш из жердей, обтянутый берестой. Чуть в стороне седой старик толчёт в ступе какое-то зерно и изредка поглядывая на вершину чочур мурана. Вдруг старик выпрямляет натруженную спину, прислушиваясь к надвигающемуся шуму. То загудела земля под копытами множества лошадей. Это воины Тегына, сбиваются в отряды для предстоящего похода. Много здесь было пролито крови, и однажды повелитель горы объявил, что Отныни Чочур Муран священное место. Приближаться к нему можно только с миром и добром. У кого черная душа и злые намерения, лучше обходить его стороной. Тех же, кто ослушается и нарушит волю повелителя, неминуемо будет ждать погибель. Прошли сотни лет. Гора была очевидицей великих свершений народа, населяющего прекрасную Туймаду. Она жила чаяниями и надеждами людей, со смиренной благостью принимая в свою лоно всех, кто приходил к ней с добрыми помыслами и делами, чтобы отдохнуть и Дето влечется от суетного шума большого города в тиши природы поразмыслить о смысле жизни. Но с былых времён до нынешних чечур муран не изменил своему повелению: того, кто пришёл к ней с лихими замыслами убивать, самого постигнет злая участь.